и доброжелательное сочувствие. В кабинет старика я успел точно к часу. Раньше мистера Блендена. Доложил Кэллингаму об Эллен. Казалось, его это успокоило. Мистер Блендон был весьма важной персоной. При нормальных обстоятельствах вряд ли я мог бы с ним встретиться. Приглашение старика принять участие в обеде, видимо, должно было представить мне первую возможность заявить себя как преемника Ламберта. Я знал, что должен показать себя, и во время этого бесконечного обеда старался подобающим образом улыбаться, подавать подобающие реплики, чтобы убедить что я не наивный младенец, протеже по родству, но что умею в нужное время сделать именно то, что нужно. По благосклонной мине старика я мог судить, что произвожу впечатление, но мук, которых я при этом испытывал, это не уменьшало. Мистер Бленден, у себя в Беверли-Хилл Привык, видно, крепко пить. Мы пропустили четыре Джипсона, как аперитив, за едой пили пиво, а после бренди. Несмотря на напряжение и отупение от спиртного, я все время отчаянно пытался решить проблему Анжелики. После второй рюмки Бренди мистер Блендон впал в сентиментальное настроение. Ему захотелось поразвлечься, и старик, к моему ужасу, тут же порекомендовал меня, как проводника, в небольшой прогулке по городу. Я уже видел, как провожу остаток дня, сопровождая мистера Блендона по дневным баром и ночным клубом но тот в последний момент вдруг заявил, что устал, и вернется в отель отдохнуть с дороги. Только в половине четвертого я откланялся. Взял такси до отеля Уилтон. Никакого плана у меня не было. Я его просто не мог придумать. Мой мозг отупел от усталости и спиртного. Уилтон был довольно дешевым утром унылым, но приличным отелем. В пустом вестибюле, который когда-то соорудили в напрасной надежде, что дела пойдут на лад, я спросил у портье об Анжелике. — Ваше имя, пожалуйста. — Хардинг. — Ах да, мистер Хардинг, дама вас ждет. Поднимаясь в лифте, помнившим, старомодных дам с еще более старомодными псами, я вдруг впал в панику. Просто был убежден, что перед дверью номера Анжелики стоит лейтенант Трент. Разумеется, его там не было. Я нажал кнопку звонка. Анжелика отворила дверь. «Полиции не было», — сказала она. Глава девятая Следом за ней я вошел в неуютный гостиничный номер. На комоде стоял радиоприемник, который включался, если опустить него четвертак. Потертый чемодан Анжелики лежал на складном столике. Во всей атмосфере было что-то жалкое. И сама Анжелика с ее тяжелыми волнами черных волос, с ее красотой, из-за которой я так часто предавал самого себя, чье существование действовало на меня так угнетающе и мучительно, выглядело как конец всему. Но я ее не жалел, ничего к ней не испытывал. Она была только помехой на моем пути, препятствием, которое нужно было устранить.